Глава первая. Начало. Работу в «Симпсонах» я заполучил так же, как мою жену. Я был не самым заманчивым вариантом, но никого другого поблизости не оказалось. Я работал в ситкоме «Это шоу Гарри Шендлинга», имевшем вторые лучшие рейтинги с конца. Худшие рейтинги были у шоу «Трейси Ульман», в котором имелись короткие мультфильмы с участием уродских «Желтых человечков». Шоу Шендлинга уходило на летние каникулы, а его Шоу Раннер запускал новый ситком «Пацаны», действие которого происходило во Friars Club. Как же я хотел эту работу, которая позволила бы мне писать шутки для Норма Кросби и Нормана Фелла, двух моих самых любимых Норманов. Никто не хотел работать в «Симпсонах». Мультфильмы не выходили в прайм-тайм со времен Флинстоунов, то есть уже целое поколение. Хуже того, сериал запускался на телеканале Fox. в сущности, стартапе, в перспективы которого никто не верил. Я начал работать, но никому не говорил, чем я занимаюсь. После восьми лет сценариев для кино, ситкомов и даже Джонни Карсона я начал писать для мультфильма. Мне было 28 лет, и я думал, что ниже падать уже некуда. Тем не менее, я был давним фанатом Мэтта Грейнинга и исполнительного продюсера Сэма Саймона. Им очень нравилось делать этот сериал, и ощущение было заразительным. Это была летняя работа, похожая на мои прошлые летние работы. Продавать посуду, заполнять свидетельства о смерти. Мы знали, что все это ненадолго, поэтому особо не заморачивались. У нас не было даже нормального офиса. Студия была она с такого невысокого мнения, что разместила в трейлере. Я думаю, если бы сериал провалился, они бы просто отогнали трейлер к берегу Тихого океана и утопили сценаристов как крыс. Мы с Эллом Джином быстренько написали три из восьми первых серий. «Домашнее позорище», в финале которой Симпсоны бьют друг друга током во время семейной консультации. «Стонущая Лиза», где депрессивная Лиза знакомится с великим джазменом Мерфи «Кровавые десны». «Предательская голова», в которой Барт отпиливает голову у статуи из Спрингфилда. Также именно в этой серии впервые появились сайт шоу Боб», преподобный Лав Джой, клоун Красти и хулиганы Джимбо, Дольф и Керни. Пока я все это писал, мне не давала покоя мысль. Лучше бы я придумывал шутки для Нормана Фэлла. Поскольку никто не хотел работать над Симпсонами, у нас подобралась разношерстная компания сценаристов, и никто, кроме меня и Элла, раньше не писал ситкомы. Они работали над скетчами, вечерними телешоу, даже рекламой. Однажды, еще до премьеры сериала, я сидел в трейлере с другими сценаристами. Когда Мэт Грейнинг вышел наружу, я задал вопрос, не дававший нам всем покоя. «Как думаете, сколько продержится наш сериал?» У всех сценаристов на это был один ответ. «Шесть недель». «Шесть недель!» «Шесть недель!» «Шесть недель!» Только сам Саймон был оптимистичнее. «Думаю, тринадцать недель», — сказал он. «Но не парьтесь». «Никто все равно его не увидит. Ваша карьера не пострадает». Возможно, это и есть секрет успеха сериала, поскольку мы не думали, что его вообще будут смотреть. Мы не делали то, что видели раньше по телевизору. Мы делали то, что хотели бы видеть по телевизору. Это было непредсказуемо. В одну неделю мы писали «Детектив», а в другую пародировали французский фильм «Манонс Источника». Мы придумали себе единственное правило – не быть скучными – Эпизоды были хлесткими и набитыми шутками в диалогах. На заднем плане, на переднем плане. Когда Гомер в шестой серии идет в зал игровых автоматов, мы с Элом заполнили это место играми с названиями типа «Побег из бабушкиной квартиры», «Крысоед» и «Атака Робера Гула». Если вы упустили шутку, не было ничего страшного. Тогда в Америке появились видеомагнитофоны, так что вы могли записать серию и пересмотреть ее позже. Не забудьте, это был... 1988 год И самым популярным сериалом Было шоу Билла Козби Это был отличный сериал Но очень медленный Ничего никогда не происходило В шоу Билла Козби Зато многое произошло После шоу Билла Козби Шуточное ли дело Самым динамичным и жестким сериалом На телевидении в то время Были «Золотые девочки» Ситком про три трупа и мумию Я начинал в ситкомах со сценария Для «Золотых девочек» Теперь я и сам одна из них. Дэн Сталанетта о перспективах Симпсонов. Когда я прочитал первый сценарий, я просто обалдел. Это было действительно хорошо написано. Я не знал, насколько успешным будет сериал, но если бы мы сняли только 13 серий, это был бы как минимум культовый хит. Да, сценарии были настолько хороши. Голоса Симпсонов. За год мы написали 13 сценариев, после чего настала пора так называемой читки. Это процесс, когда сценаристы и продюсеры собираются в переговорной и слушают, как актеры впервые читают сценарий по ролям. Это, наверное, важнейшая часть процесса. Как звучат и взаимодействуют персонажи? Работает ли история? Смеются ли над шутками 50 или 60 человек в комнате? Наша первая читка была в начале 1989 года. Тогда актеры Симпсонов собрались в одном месте и прочитали серию целиком. «Я вспомнил Дэна Касталанетту, Гомер, по шоу Трейси Ульман 2». Что касается Джули Кавнер, Мардж, то в нее я был влюблен еще когда она играла Бренду Моргенштерн вроде. До сих пор влюблен. Хотя к тому моменту я участвовал в написании трех серий, но понятия не имел, что детский голос будет озвучивать «взрослая женщина». Я думал, Барта будет играть мальчик, а не 32-летняя Нэнси Картрайт. Еще более диким было то, что Ярли Смит, вполне взрослая женщина, почти не меняла свой голос при озвучивании Лизы Симпсон. «Каково же бедной девушке всю жизнь жить с таким голосом?» – подумал я тогда. «С тех пор бедная девушка получила Эмми и заработала 65 миллионов долларов. И все благодаря голосу. Хэнк Азария тогда еще с нами не работал. Мо озвучивал комик Кристофер Коллинс. Хэнк появился позже, и мы перезаписали все реплики Мо в уже готовых сериях. Легенда мультипликации Джун Форрей, летающая белка Рокки, тоже поучаствовала в первой читке, но ее голос звучал слишком мультяшно для нашего сериала. Местный радиодиджей играл психиатра Маврина Монро, но мы его сразу же уволили. Позже мы убили и Марвина Монро как персонажа, А потом диджей, бывший прототипом нашего психиатра, покончил с собой. Какой-то проклятый персонаж. Комедийный сценарист Джерри Белсон, считавшийся одним из самых смешных людей в мире, был приглашен добавить в наш сценарий шуток. Он предложил только одну. В описании пациента психбольницы мы говорили, что он «грызет ногти», «чужие». Версия Джерри «писается в постель», «чужую». Тогда я не отдавал себе отчета, каким эпохальным событием является эта читка, потому что, честно говоря, она им не была. Все прошло как-то пресно и медленно. Мало смеха. Никто не мог предположить, что нам предстоит еще 600 таких читок. Перспективы у Симпсонов были не очень, и они вот-вот готовы были еще ухудшиться. Нас почти отменили. Еще до премьеры. Fox дала нам огромный кредит доверия, когда заказала первый сезон «Симпсонов». С анимационным сериалом студия не может просто заказать пилот и потом решить, запускать ли сериал в производство, делать всего одну серию мультфильма безумно дорого. Кроме того, анимация – это медленный процесс. От пилота до первой серии прошел бы год. К тому времени руководство канала, заказавшего шоу, уже будет уволено, покинет бизнес или начнет скрываться от правосудия». Поэтому Фокс пришлось заказать сезон из 13 серий «Симпсонов» целиком и заплатить за него порядка 13 миллионов долларов, не увидев ни одного кадра анимации. Наша первая законченная, полностью колоризованная серия «Пилот» под названием «Тот еще чарующий вечер» едва пришла из-за границы. Хотя наша базовая анимация делается в Голливуде, весь сериал нарисован и анимирован вручную в Корее, Южной Корее, которая хорошая. Сюжет пилота такой. Знаменитая няня-преступница, миссис Ботс, пытается ограбить дом Симпсонов, пока Гомер и Марш наслаждаются романтическим вечером вдали от детей. Когда сценаристы и руководство Фокс посмотрели серию, все решили, что она ужасна. Полный провал. Сценарий был кривоват. С пилотами это не редкость. Но хуже всего была анимация. Дом Симпсонов перекосило. Гомера шатала из стороны в сторону. Весь Спрингфилд казался сделанным из резины. Просмотр закончился в мертвой тишине. Собравшиеся уставились на экран, как будто только что увидели первый акт весны для Гитлера. Кому-то надо было что-то сказать. Наконец, сценарист Воли Володарский иронично крикнул. «Запускайте снова!» Фокс была взбешена. Это вполне мог бы быть конец Симпсонов. Но на следующей неделе пришла вторая серия – «Гениальный Барт», в которой Барт обманывает тест на IQ и попадает в школу для одаренных детей. И эта серия, к счастью, была отличной. Ее уверенно срежиссировал Дэвид Сильверман, а сценарий написал один из наших лучших авторов Джон Витти. Эта серия укрепила всеобщую веру в Симпсонов. Сложившаяся ситуация заставила нас поменять изначальный порядок выхода серии. поэтому через три месяца «Симпсоны» стартовали с девятой серии «Прожарка Симпсонов на открытом огне» в качестве рождественского выпуска. Гениальный Барт стал первой регулярной серией. Оригинальный пилот переместился в финал сезона, дав нам время исправить анимацию. В декабре 1989 года мы устроили в Боулинге вечеринку по случаю премьеры. Не очень внушительно, но Фокс не горел желанием заваливать деньгами наш и без того дорогой маленький сериал. И в восемь вечера Симпсоны вышли в эфир. Мы бросили боулинг и уставились на экраны. И это было смешно, трогательно, остроумно и по-доброму. Никто из нас подобного не ожидал. Вскоре после этого кто-то из пиар-отдела Фокс принес подборку рецензий из газет со всей страны. Критикам не просто понравился сериал, они называли его потрясающим и прорывным. На следующее утро мы узнали, что Симпсоны дебютировали с самым высоким рейтингом в истории телеканала Fox. Это был моментальный успех, и все мы были вне себя от счастья. За исключением одного человека. Сэм Саймон листал подборку рецензий с кривой усмешкой. Наконец, он с грустным смешком сказал: Они ни разу меня не упомянули. Это не такая уж придирка, как может показаться на первый взгляд. Симпсоны были величайшим достижением Сэма в его и без того мощной карьере, включающей такси и чирс. Сэм нанимал всех авторов Симпсонов, задавал тон сериалу, доводил до ума все истории и редактировал каждый сценарий. И, к его удивлению, Мэтт Грейнинг получил все лавры. Мэтт никогда не присваивал себе всю славу. Во всех интервью он перечислял нас всех по именам. Когда он был на вечернем шоу, я помню, он называл авторов. Но Джей Лено его перебивал. Почему? Потому что получается отличный нарратив. Андеграундный мультипликатор меняет телевидение, наплевав на все правила. Вместо андеграундный мультипликатор меняет телевидение при помощи опытного продюсера, Сэма Саймона. Так запустились Симпсоны. Зрители нас обожали, критики нас обожали, а мы начинали друг друга ненавидеть. СИМПСОНОМАНИЯ Через несколько месяцев после премьеры о Симпсонах не просто писали в газетах, о них писали во всех рубриках газет. Новости, развлечения, спорт, бизнес – Редакторы сообразили, что карикатура с Бартом привлекает больше внимания, чем, скажем, фотография госсекретаря Лоуренса Иглбергера. И 90% всего, что я читал про Симпсонов, было враньем. Так я понял, что 90% всего, что написано в газетах, вероятнее всего, враньё. Пример. Когда блюзовый гитарист Стиви Рейвон погиб в авиакатастрофе, одна газета сообщила, что его последней работой была песня для альбома «Симпсоны поют блюз». На самом деле он сказал нам, «Да пошли вы, я не буду ничего записывать для вашего идиотского альбома». В 1990 году Мэтт Грейнинг оказался в списке самых обожаемых людей Америки, а Сэм Саймон был ответом на вопрос викторины, напечатанной на вкладыше жвачки «Симпсоны». Мир упорно перекладывал всю славу на Мэтта, что безумно расстраивало Сэма. В офисе он психовал, топая ногами, как Сальери в Амадее, Сэм оставался шоураннером и продолжал выдавать классические сценарии. С ним обычно было весело. Но когда в офис заходил Мэт, Сэм злобно на него косился и отпускал колкости. Я сочувствовал Сэму, но Мэтта тоже жалел. Величайшее достижение его жизни, а его терпеть не могут в собственном офисе. Однажды я отвел Мэта в сторону и сказал: Не все тебя ненавидят. Когда Сэм об этом узнал, он страшно разорался. «Что за чушь? Кто это сказал?» Я так никогда и не признался. «Ах, черт, только что признался». Удивительным образом Сэм превратил свое огорчение в отличную серию. Он предложил историю, где Гомер, как Сэм, создает нечто невероятное, а Мо получает все лавры. Гомера захлестывает ярость, и он уничтожает и себя, и соперника. Серия называется «Пылающий Мо» и считается одной из лучшей в истории Симпсонов. Эта холодная война продолжалась на протяжении двух первых сезонов. В итоге Сэм и Мэт друг с другом не разговаривали и портили всем то, что должно было стать двумя счастливыми годами. И как все разрешилось? Сэма отстранили от управления сериалом и заменили двумя придурками – мной и Элом Джином. Единственное, чем я до того момента управлял, была посудомоечная машина – Эл Джин о том, каково быть шоураннером. Мы с Майком перепугались, потому что уже понимали, это великий классический сериал. Мы покинули «Альф» на втором сезоне, а уже на четвертом его сняли с эфира. Поэтому я переживал, что если «Симпсонов» отменят под нашим руководством, мы будем виноваты в гибели этой невероятной истории. Такие случаи были. Сериалы, нацеленные в основном на детскую аудиторию, вроде «Альфа» или «Морг и Минди», Громко выстреливали и стремительно погибали. Их успех был мимолетным. Поэтому мы с Майком стали безостановочно работать над Симпсонами, чтобы с нами подобного не случилось. Кто тут гений? Через много лет после ссоры Мэтта с Сэмом зрители продолжают спрашивать, что за гений придумал Симпсонов. Над сериалом работают 20 сценаристов, десятки аниматоров, 47 продюсеров, а также постоянные и приглашенные актеры озвучивания. Но всем нужно найти единственного гения. Это объяснимо. Мы любим героев». Много лет этот титул принадлежал Мэтту Грейнингу. Он, в конце концов, придумал этих маленьких засранцев. Потом гением назначили Сэма Саймона. А затем сценариста Джорджа Майера, про которого написали в гомерически смешном журнале «Нью-Йоркер». «Странное дело, но меня никто в гении не определил, включая меня самого». «Так кто тут гений?» Я бы сузил мой ответ на этот вопрос до трех человек, на самом деле четырех, нет, пяти, хотя ладно, тринадцати. Определенно, Мэт Грейнинг придумал Симпсонов, и это невероятная история. Мэт был лос-анджелесским андеграундным мультипликатором, когда его позвали в шоу Трейси Ульман. В этой программе были минутные анимационные вставки, помимо выступлений живых актеров, но никто не был от них в восторге. Мэта позвали просто познакомиться. Он не собирался им ничего предлагать. Но незадолго до встречи кто-то ему сказал, «Мы очень ждем вашей новой идеи, которой у Мэта не было». Поэтому за пять минут до встречи он набросал семейство Симпсонов. У него ушло пять минут, чтобы придумать один из самых почитаемых сериалов в истории телевидения. Страшно подумать, что бы произошло, если бы у него было полчаса. «Как он успел так быстро?» Для начала он назвал персонажей именами своей семьи. Его родителей – Гомера и Марш, его сестер – Лизы и Мэгги. Он уверяет, что Барт – это рифмак «гад», но мне кажется, дело не обошлось без его брата Марка. Короткометражные «Симпсоны» были так плохо нарисованы, что никогда не выпускались на DVD. Так плохо, что Фокс даже не пыталась на них заработать. Но они быстро улучшились благодаря гениальности Мэта как художника. Однажды он сказал мне, «Ключ к Симпсонам в том, что каждый из них узнаваем на уровне силуэта. Это невероятное наблюдение. Ничего похожего я не слышал ни от одного мультипликатора. На заре существования сериала, когда мы просматривали драфты анимации, он останавливал пленку каждые несколько секунд. Ненавижу эти полоски вокруг глаз Барта. Этот держатель для салфеток слишком маленький». Я думал, он псих. Но сейчас понимаю, что Мэт тогда работал над максимально точным обликом сериала. Кроме того, держатель для салфеток и правда был слишком маленьким. Когда понадобилось превратить короткометражки в получасовые серии, Мэтт стал работать с Сэмом Саймоном. Сэм был телевизионным вундеркиндом, шоураннером сериала «Такси» в возрасте 23 лет. После чего перешел на «Чирс» и «Это шоу Гарри Шендлинга». Сэм руководил сценарной группой «Симпсонов» в течение первых двух сезонов и выработал характерное для сериала сочетание высоколобых и тупых шуток. И все это на дикой скорости. Так что, если Мэтт – это изобретатель электрической лампочки Томас Эдисон, то Сэм – это Джордж Вестингаус, построивший завод по производству этих лампочек. Потом был Джеймс Л. Брукс. Я зову его Джим. А вы – нет. Джим дал персонажам душу и предлагал долгие прочувствованные монологи, придавшие Симпсонам неожиданную глубину. Если продолжить метафору, то Джим дал лампочки сердца. Э, ладно, не будем продолжать метафору. Есть простой способ все это запомнить. Мэт это рисунки, Сэм – это глубина, Джим – это душа. Простой, но неправильный, потому что Мэт и Джим также предлагали отличные шутки, а Сэм неплохо рисовал. В институте он был карикатуристом и в итоге создал «Мистера Бернса» и «Мёрфи. Кровавые дёсны». И раз уж речь зашла о рисунках, давайте не забудем о Дэвиде Сильвермане, руководителе анимации сериала на протяжении десятков лет. Именно он первым предложил Джиму превратить одноминутные короткометражки «Симпсонов» в еженедельный анимационный сериал. С того момента, как «Флинстоуны» шли в прайм-тайм, прошло 20 лет, и никто уже не помнил, как это делается». сильверман довел до ума стилистику сериала и задал высокие стандарты анимации даже в детстве смотря флинстоунов я думал они бегут мимо одной и той же дурацкой пальмы под началом дэвида работали великолепные аниматоры включая будущих обладателей оскара Брэда берда ротатуй суперсемейка и рича мура зверополис И нельзя не упомянуть Элла Джина, на чью долю выпала кошмарная работа быть шоураннером Симпсонов на протяжении двух-трех десятков сезонов. Вспомним также о наших шести основных актерах Дэн Касталанетта, Джули Кавнер, Нэнси Картрайт, Ярли Смит, Хэнк Азария и Гарри Ширер, давших свои голоса не только семейству Симпсонов, но и остальным двум сотням обитателей Спрингфилда. Вот вам и ответ. Эти тринадцать человек и есть гений, ответственный за успех Симпсонов. Вот и все, ребята. В 1993 году посреди четвертого сезона Сэма Саймона попросили покинуть сериал, в создании которого он участвовал. В 2015 году он безвременно скончался в возрасте 59 лет. Его имя как исполнительного продюсера оставалось в титрах Симпсонов до конца его жизни. и он получал зарплату, хотя не работал над сериалом и даже не появлялся в офисе больше двух десятков лет. Что касается Мэта, то Футурама позже доказала, он и без Сэма способен создавать умные и правительские сериалы. В конце концов, Сэм справился со своим гневом, сказав, «Сначала все преуменьшали мои заслуги в Симпсонах, а теперь преувеличивают». Мэт сообщил нечто подобное журналу LA Weekly в 2007 году. Я один из тех, кого все время перехваливают. Так что вот, теперь вы знаете самый мрачный секрет нашего сериала. Больше сплетен у меня нет. Ладно, в главе 12 еще будет грязюка по поводу кроссовера Симпсонов и критика. Возможно, это и есть ключ к долголетию сериала. В нашей комедии нет драмы. Симпсоны продолжают всем нравиться, потому что все мы друг другу нравимся. Актеры, мультипликаторы и сценаристы уважают друг друга. Конечно, у сериала еще осталось немало секретов, но о них вам придется узнать от кого-нибудь другого. А теперь давайте вернемся к тому, как я вообще здесь оказался.